Глава 22. Бой у Антона Это еще что за черт? Мы же у стенки стоим. Что же должно было случиться, чтобы ревуны разрывались? Пока эти мысли метались в моей черепушке, тело привычно облачалось по-боевому то есть специальное белье из наноткани, поверх него бронескафандр. Шлем, подключиться к его интерфейсу через порт нейросети, проверить герметичность, поезд с подсумками, в которых боеприпасы и снаряжение, закрепить ранцевый двигатель, без понятия, что там и как, а значит полная экипировка, от лишнего и после избавиться можно, подхватить штурмовой игольник и бегом на выход». В дверях едва не столкнулись плечами с Малаховым, проживавшим со мной в одной каюте. Он нетерпеливо мотнул шлемом, мол, давай вперед. Я ответил кивком и выбежал в коридор. Тут уже хватало народу, направлявшегося к месту сбора. Признаться, за прошедший месяц на Андоне мы изрядно так расслабились. Тренировки, конечно, проводились, согласно плану, тут никакой халтуры. Но когда ты точно знаешь, что через два дня на третий обязательно получишь увольнительную то оно уже как-то и не так напряжно. Тем паче в условиях, когда до увольнения в запас осталось всего-то пара месяцев. «Нет, я, конечно, понимаю, что война неизбежна. Мало того, я на нее поставил, но это другое. Главное – осознание того, что ты уже не привязан к флоту. В случае войны выслуга пойдет день за три, как и денежное содержание. Вот только на срок контракта это не повлияет». Так что подписывать его я не стану ни при каких условиях. Выбежали в тренировочный зал, который использовался и как место построения полуроты. Пространства на крейсере больше, чем на эсминца, но не настолько, чтобы не совмещать функции помещений. К примеру, кают-компания у нас и как столовая, и как место досуга, и в качестве класса для занятий. Не все нам в разгонных капсулах обучаться». Одни лишь базы навыков не могут дать всего необходимого, потому как между «знать» и «уметь» есть одна большая разница. Наконец, взводы замерли в строю, и перед нами вышел наш полуродный. Забрало поднято, взгляд серьезный, губы сжаты в тонкую линию. Я таким сосредоточенным его еще не видел. «Ух, чует мое сердце, влипли мы по самое неболой». «Значит так, братцы, сегодня в три часа по стандартному времени японский флот атаковал наших стационеров на станции Каннын, что стережет японскую червоточину», — ошарашил нас новостью старший лейтенант Буров. «Одновременно с этим японская империя объявила войну России. Крейсер Аскольд и эсминец Резвый уйти не смогли и погибли в бою, прихватив с собой один крейсер и эсминец самураев. Вечная память павшим». Противник занял станцию и попросил оттуда всех нейтралов. Ничего удивительного. Обычное дело, согласно межзвездному военному праву. Воюющая сторона старается захватить станцию, контролирующую проход к ее территории. Ну или, как в данном случае, они ее просто заняли, так как корейцы и не подумали сопротивляться. После чего японцы потребовали от нейтралов не вмешиваться в конфликт. Вот остальные и подались в «Исвоясе». Наши тоже свалили бы, но их такой возможности лишили. Провернуть подобное в космосе достаточно сложно, если только нет сговора, и противник оказался слишком близко, лишая возможности маневра. Три часа назад из британской червоточины вышли японские военные корабли, выкупленные у британского королевства. В составе отряда находится линкор, крейсер первого ранга и три второго, а также толкач с четырьмя эсминцами, продолжил полуродный». «Три часа назад?» — послышался чей-то удивленный голос. «Угу, есть чему удивляться. Похоже, и на Андоне нас предали. Суки! Ох, не зря японцы тут столько лет охаживали местных, ох, не зря!» «Разговорчики в строю!» — повысил голос полуродный и продолжил. «Да, братцы, и на Конныне, и здесь, на Андоне, не обошлось без предательства корейцев». Но с тем, куда смотрела контрразведка и наши политиканы, разбираться будем позже. Адмирал Сэдзо Сугияма требует, чтобы «Варяг» и «Страшный» сдались, либо приняли бой. Если через час мы не отойдем от станции, они атакуют нас прямо у стенки. Капитаны других стационеров намерены ограничиться лишь дипломатическими заявлениями, дабы отстоять с нейтралитет станции, охраняющей выход к британскому королевству, не являющемуся стороной конфликта. «Но драться они не станут. Бой нам не выиграть. Вырваться шансов практически нет. Можно только сражаться с небольшими шансами выжить или сдаться и отсидеться в плену». По строю пробежал недовольный ропот. «Вот так сразу и не поймешь, как настроены люди. Наверняка найдется немало сторонников почетной сдачи, но кто же станет спрашивать рядовых?» «Что бы ни решил командир корабля, мы выполним его приказ» потому что в противном случае дезертира перед лицом врага ждет военный трибунал. А он суров. «Наш командир принял решение. Варяг принимает бой, а страшный под его прикрытием идет на прорыв. Шансы на успех уменьшаются с каждой минутой, но они все еще есть». По крейсеру прошла легкая дрожь, означавшая отстыковку корабля от причальной стенки. «Еще чуть, и мы ощутили движение». Варяг отходил от станции. «А потому, братцы, слушай мой приказ. Личному составу занять скутеры и быть готовыми к абордажу. Командиры, командуйте». «Первый взвод! Направо!» «Во!» — послышался приказ нашего замком взвода. «На летную палубу! По отделениям! Бегом марш!» «Первое отделение! Бегом марш!» — вторе ему выкрикнул Хутов. «Первое и мы побежали бухая по палубе тяжелыми ботинками выдерживая уже въевшуюся в нас дистанцию в один метр ближе не получится ранцевые двигатели снаряжения не позволят опять же сами скафандры хотя и вполне компактные тем не менее габаритов нам прибавили мы в них походим на наэддаких горил как нас порой к слову и называют На палубе уже успели откачать воздух, поэтому на входе у переходного тамбура образовалась толкучка. Впрочем, длилось это недолго. Одна из заслонок перекрыла коридор, в который мы набились, после чего система быстро откачала воздух, и мы без труда прошли к нашим скутерам. Сейчас откачка воздуха идёт по всем отсекам, иначе при получении пробоины выйдет слишком уж хлопотно. Это если никого не выбросит наружу. По завершении этого процесса на всякий случай в корпус пустят космический вакуум. Помещения, если им не помочь, будут остывать в течение нескольких часов, так что сильно выхолодиться не успеют. Что же до людей, то все облачены в скафандры. Техники уже были здесь и суетились рядом с нашими скутерами, проводя предполетную подготовку. В основном женские фигурки. Не сказать, что командиры приветствовали женщин на борту – «Во время длительных походов это становилось проблемой. В случае боя мужчины, вопреки здравому смыслу, нередко бросались их спасать и защищать». «Они такие же военные астронавты, как и мы?» «Так и есть. Но кто сказал, что от этого они перестают быть женщинами?» «Против природы не попрешь. Но стоит отдать должное красавицам. Целый ряд специальностей им дается лучше, чем мужчинам. Вот и техники они первоклассные». «Опять же, приятно садиться в кабину скутера, обслуженного женскими руками». «Назар!» – услышал я в общем канале голос Тарасовой. Нашел взглядом друга и увидел, как невысокий и даже щуплый на его фоне техник делает ему какой-то знак. «Ага, похоже, попросила переключиться на какой-то канал для приватного разговора. При виде этой картины у меня невольно губы расползлись в улыбке». «Ну и что с того, что нам сейчас предстоит бой, пережить который шансов не так уж и много? Это не повод, чтобы не поговорить. Может быть, в последний раз». Спохватился и посмотрел в сторону Малова. «В их троице приколы друг над другом. Это как за здравствуй». Вот и Ляпишев как-то уж подозрительно замер. Я подошел и хлопнул его по плечу. «Что?» – спросил он на общей частоте. «Даже не думай!» – для вязчей убедительности покачал я шлемом. «О чем ты?» – изобразил он удивление. «Вырубай сканер, дай им побыть наедине». «Да если они захотят...» «Слышь, ты, хакер недоделанный, я говорю, сворачивайся! Всему есть предел, а ты уже полез за черту!» «Да понял я, понял!» – явно стушевавшись, произнес он. Вернувшись к своему скутеру, я заглянул в кабину и удовлетворенно кивнул. Наученный горьким опытом, я теперь держал там гранатомет. Штука тяжелая, и даже с нанитами при таком дополнительном вооружении получается перегруз. Но памятуя случай с погибшим ворчуном, когда мы остались без тяжелого вооружения, я предпочел иметь его при себе. Пришлось постараться, чтобы выбить дополнительную единицу, да и боекомплекта при мне нет, только четыре плазменных гранаты в трубчатом магазине. Но это уже хоть что-то. Тем более, что небольшой запас по грузоподъемности у скутера имеется, и на его характеристиках это никак не скажется. «Машина в порядке», — послышался голос подошедшей ко мне Тарасовой. «Поговорила с Назаром, значит. Что-то они быстро. Впрочем, долгие проводы — лишние слезы. Она с парой дроидов-ремонтников обслуживала скутеры нашего отделения и была старшей группой из трех техников, закрепленной за первым взводом». «Спасибо, Аня», – поблагодарил я, и, увидев, как она подала мне знак пальцами, переключился на нужный канал. «Присмотри за Назаром», – попросила она. «О себе побеспокойся, Аня. А уж мы о себе позаботимся». «Нас эвакуируют. Вот сейчас передадим вам скутеры, и весь технический персонал, а также те, кого определил командир, грузятся на катера и боты, после чего отбывают на станцию, где будут интернированы до конца войны. Так что нам ничего не угрожает». «Понятно. Я присмотрю за ним». «Спасибо». «Сидеть в скутере, не обладая никакой информацией, настоящая мука. Я чего-то вспомнил флотских кочегаров и машинистов древности. Это какие же нужно было иметь нервы, чтобы бросать уголек и следить за исправностью работы машин, когда снаружи идет бой, рвутся снаряды, грохочет железо, а ты понятия не имеешь, насколько все удачно складывается для твоего корабля». И не пойдешь ли ты вскоре на дно вместе с ним? Спасибо Новикову и командиру Варяга, который не стал мучить нас неизвестностью, а вместо этого разрешил доступ в качестве наблюдателей к некоторым сенсорам и тактической схеме боя. Так что мы видели, как отдаляется Страшный, набирая полный ход, а на пересечку ему вышел отряд эсминцев. Как от Варяга отвалили катера и десантные боты с личным составом, который командир счел на борту лишним. Ага. «Лишние на военном корабле. Очень смешно». «Но так уж вышло, что бороться за живучесть, перезаряжаться и вести бой наш командир не собирался. «Как мне кажется, он шел на врага, чтобы нанести один единственный, но смертельный удар. «Для чего у него имелись и силы, и средства?» «Ну, что тут сказать. При таком соотношении вполне разумно. «Непонятно одно. Какого при таких раскладах он нас потащил с собой?» В космическом бою десант может либо взять противника на абордаж, либо отбить нападение Судя по тому, что нас напихали в скутеры... «Значит так, братцы», — послышался в канале голос полуродного «Командир постарается вывести варяг на удобную позицию для абордажа одного из легких крейсеров. Если этого не случится, тогда мы по команде взлетаем в направлении станции, где интернируемся». «При предложении сдаться в плен, разрешаю посадку на вражеский корабль. Вопросы?» Вопросов ни у кого не оказалось. Иными словами, победить у нас шансов не было, чего не сказать о спасении. Наверняка отстрелявшись, командир объявит эвакуацию, и экипаж воспользуется спасательными капсулами. Что же до нас? «Мы тоже не небезнадежны. Захватим крейсер. Если получится, конечно же. После чего сможем также эвакуироваться». В том, что нас не станут расстреливать в космосе, гарантий, понятное дело, никаких. Но воюющие стороны стараются придерживаться законов войны. За этим строго следит Земная Федерация. Правда, сами земляне далеко не всегда следуют межзвездному праву и своим же правилам. Но, как говорится, что позволено Юпитеру, не позволено Быку. Крейсер постепенно набирал ход, нас все сильнее вдавливало в ложементы. Похоже, сейчас из двигателей выжимали все, на что они способны, и даже больше. Не припомню так быстро нарастающей перегрузки. Возможно, подобное случалось во время ходовых испытаний, но уж точно не в учебном походе, с которого и началась моя служба на варяге. Японцы открыли огонь с предельной дистанции. Однако удар вышел не слитным, а разрозненным, и мы с легкостью отразили нападение». «По всему выходит, уничтожать нас в планы адмирала Сугияма не входит. Разрядить нашу ПРО, после чего прорядить огневые точки средств непосредственной обороны и, наконец, взять на абордаж. Как я и предполагал, наши противоракеты и огневые точки вполне управились с тремя волнами ракет противника. Но четвертая все же пробила нашу защиту, и сразу две средние ракеты рванули на энергетическом щите», «Судя по всему, значительно просадив его. Я обратил внимание на то, что освещение в отсеках корабля пропало, осталось только совсем слабенькое, дежурное. Практически одновременно с этим ощутил легкость в теле, что однозначно указывало на отключение искусственной гравитации. Похоже, всю энергию перенаправили на восстановление щита. Сильно эту ситуацию не изменит, но, возможно, получится отыграть какое-то время и сблизиться для уверенного залпа». Пятая волна оказалась по-настоящему результативной. Большую часть ракет удалось сбить, но прорвавшихся оказалось достаточно, чтобы щит приказал долго жить. А тут уж ударили кинетические пушки. Не главный калибр и даже не средний, а малый. Как я уже говорил, цель противника — вывести из строя наши средства непосредственной обороны и по возможности ракетные пусковые установки. Впрочем, если это понимаю я, то что уж говорить о Новикове. Наши ракеты начали покидать контейнеры одна за другой, и, судя по тактической схеме, весь огонь сосредоточен на крейсере первого ранга «Асахи». Сначала 32 легкие противокорабельные ракеты, в зоне действия которых японец едва оказался. Во второй волне 12 ракет средней мощности, и, наконец, в третьей четыре тяжелые. Вдогонку ударили кинетические орудия главного и среднего калибров 152 и 76 мм соответственно. Против силового щита их воздействие достаточно слабое, они попросту вязнут в нем, достигая корпуса уже изрядно заторможенными и неспособными пробить обшивку. Зато когда эта защита спадет, их воздействие ничуть не уступит фугасу, а где-то даже и превзойдет». Противник разгадал намерения Аркадия Тимофеевича, из других кораблей попытались прикрыть своего товарища. Но вышло у них не очень. В смысле, большинство ракет было сбито. На щите рванули в общей сложности семь легких и средних ракет. Но этого оказалось достаточно, чтобы снести щит практически в ноль. Когда цели достигла одна единственная тяжелая ракета, она не только добила защиту, но и проломила взрывом обшивку проделав изрядную пробоину, выметнуло наружу тысячи сверкнувших в лучах дзеты обломков. И, наконец, прилетели стальные болванки кинетических орудий. Сенсоры показывали лишь короткие искорки всполохов, но каждый из них нес с собой страшные разрушения. Учитывая же то, что орудия били в район двигательного отсека, это грозило серьезными проблемами. «Я глянул на потолок и увидел красные проблесковые маячки, призывающие к эвакуации. Сейчас экипаж спешно занимает капсулы, но десант пока никакой команды не получал. С другой стороны, мы ведь и так уже находимся в своем средстве спасения. Правда, если нас не обнаружат или мы не сумеем добраться до станции, то продержаться сумеем недолго. На скутерах отсутствует функция «Криосна» как «Класс». Стандартного запаса регенерационных картриджей жизнеобеспечения на борту хватит на трое суток. Плюс сутки дадут те, что находятся в скафандре. И это все. Орудия сделали свое дело. Один из снарядов попал-таки в артиллерийский погреб, и «Осахи» словно вздулся, после чего раскололся, разлетевшись на фрагменты, большие и маленькие осколки. «Наш черед, братцы. Цель — легкий крейсер «Ни-Итака». — послышался в канале голос полуротного. Я бросил взгляд на тактическую схему и появившуюся отметку. Ну что сказать, мы приблизились достаточно близко, чтобы попробовать взять его на абордаж. Будь на его месте даже эсминец, ему не успеть набрать скорость и убежать от мелких и юрких, как комары скутеров. — Эсминец, как я мог забыть? — нашел взглядом отметку страшного и невольно улыбнулся. «Четыре быстроходных японских вымпела еще пытались его догнать, но бесполезно. Уже было понятно, что его командир сумел вывернуться из-под удара, а значит вывести и моих товарищей». «Лети от со злостью произнес Андрей Малахов. «Так и есть. Сразу три крейсера выпустили своих десантников в направлении Варяга. И догадаться об их намерениях несложно, вот только никто их тут встречать не собирался». «Готовы, братцы? Ну, с Богом!» – задорно произнес наш полуродный и скомандовал. «Старт!» Я подал тягу на маршевые двигатели и, разблокировав магнитные захваты опор, сорвал конька с места, выметнувшись наружу, словно снаряд, несущий смерть и разрушение.